Глава 34. ОДИНОКИЙ ВОИН Бойцы обеих сторон заняли свои позиции. Командное сражение второго матча полуфинала S.I.G. вот-вот начнется. От команды Посейдон на поле вышли Андалусия, Молия, Хелен Ларк, Попил Сак и Сан Тодер. От команды Сламандр их капитан Ван Жен. Выдержав паузу, Ририк продолжил. «Как вы все знаете... У сламандра проблема с составом, правила также запрещают принимать в команду новых членов, поэтому Ван Джен собирается сражаться в одиночку. Ситуация один против пяти обнаружилась на SIG на этом высокоуровневом турнире, и это привело всех зрителей в состояние сумасшествия. Вся арена наполнилась радостными овациями, накал страстей уже выходил за рамки разумного. Только 20% продолжало верить, что представители древней цивилизации ни за что не проиграют какому-то землянину, а все остальные поддерживали только Саламандр. На экранах показали членов команды Посейдон, лица всех были спокойными, но необычайно серьезными и наполненными решимостью. Хотя в Анжен всего лишь один человек, и пусть он уже измотан, никто из них не осмеливался относиться к предстоящему сражению легкомысленно. Сейчас от них потребуется обрушить на него всю свою мощь. Да. теперь для них нет пути отступления. Ван Джен подвел Атлантиду к краю пропасти. «Брат Янь, как думаешь, босс уверен в своей победе?» – спросил Джаспер, чувствуя себя каким-то школьником. Выстраивать самому логические цепочки ему было уже не по силам. Вокруг стоял такой шум, что, честно говоря, кажутся сейчас там, внизу, на площадке. Его бы и вовсе парализовало. Какую же волю и решимость нужно иметь для подобного? Взгляд Яни Сиасу был сосредоточен на арене, А точнее, на руническом воине лучшего друга. Он знал, что Ван Джен сейчас чувствует себя очень счастливым. В его мыслях всплыли воспоминания об их разговоре, когда они валились на берегу озера, пили пиво и ругались на судьбу. Добились ли они того, чего хотели тогда? Наверное, еще нет. Скорее, им удалось пройти только половину пути. Тем не менее, счастье не всегда находится лишь в самом конце. Во всяком случае, Ван Джену с детства хотелось побывать на подобной сцене. Таким образом, то, что он стоит там, уже можно назвать победой. Янся суток не ответил Джасперу. Крики столища громче. Битва началась. Никто не ожидал, что Ванжен сделает первый ход. Хотя ему дали время отдышаться и поправить свое здоровье. Его духовная сила все еще была нестабильна, поэтому он решил захватить инициативу с первых секунд, используя свое преимущество в виде разницы в уровнях. он с максимальной эффективностью будет расправляться с противниками один на один. Только вот, стоило Ван Жену приблизиться, как ему навстречу выбежало двое. Начался первый обмен ударами, последовали различные вспышки света всех цветов радуги, и то и дело возникали рунические образования. Пока двое сражались на передовой, остальные атланты перешли к применению рунического искусства, накладывая на своих товарищей усиление и пытаясь создавать помехи для Ван Жена. Будь он не настолько вымотан прошлым сражением, все это было бы бесполезно. Однако в этот момент ему оставалось только начать применять контрмеры. Ван Жен выпустил свою духовную силу взрывной волной. Учитывая, что она у него была не сильнее, чем у оппонентов, подавить их на ментальном уровне для него было невозможно. Однако он обладал более глубоким пониманием рунического искусства. Бам-бам-бам-бам! Тем, кто сражался впереди, со стороны атлантов, были попил Саака Андалуссия. Парни постоянно менялись местами, по очереди оказывая сопротивление яростным атакам Ванжена, и только теперь им стал понятен весь тот ужас, который способен наводить этот парень на своего противника. Казалось, что он ослаблен уже настолько, что вот-вот упадет замертво. Тем не менее, легкая победа над ним, даже в таком состоянии, можно было только мечтать. Приняв эту истину, Андалусия быстро внёс справки в стратегию. Меняемся, Мале, Хелен Мгновение, и на передовой появились пространственные искривления, из которых тут же вылезли два рунических воина. Поменявшись местами с товарищами, Папилса, и Андалуси отступили. Томила – воин божественного света. Сойлос – четырехкратный громовой порядок. Паласта – благословение бога войны. Хаймир – пространственный коридор. Марамонс – тюремная клетка. Коломуса – застывающая трясина. Бодалиас – святая молитва. Сразу же за этим они наложили на себя очередную порцию благословений, а также призвали по энергетическому ружью на случай, если понадобится прикрытие для авангарда. Андалусия занял место командира, и ответ на вопрос, какую стратегию применить против Ван Джена, был ему очевиден. Силы этого парня на исходе, поэтому ему дорога каждая минута. В то же время Атлант прекрасно понимал, что в самый пик своего отчаяния Ван Джен станет еще более опасным, как минимум может попытаться уничтожить всех, до кого дотянется... Поэтому не стоит набрасываться на него одним скопом. Лучше изматывать его по очереди. «Меняйтесь!» – попил Саак. «Сан приказал Анда своим низким голосом. «И помните, опрометчиво так и недопустимо. Изматываем по очереди. Его физическая и духовная сила уже на исходе, он не сможет продержаться долго. Не забывайте о построении. Держите на готове пространственные коридоры. Избегайте затяжных обменов ударами и чаще используйте коломуса. Все были ошеломлены тактикой атлантов, да они же хотят уморить Ванжена до смерти! Это типичная тактика паутины. Пять атлантов попросту отказались использовать свое численное преимущество напрямую. Их цель вовсе не сокрушить Ван Жена, а обороняться до тех пор, пока он не упадет от усталости, не в силах подняться. Каждая попытка Ванжена начать более яростную атаку встречалась сразу двумя мяхами по очереди. Учитывая, что атланты решили уйти в глухую оборону и состояние Ван Джена, ему будет очень сложно прорваться. К тому же вполне очевидно, что он не в состоянии сейчас воспользоваться комбинированием энергии, не говоря уже о том сокрушительном приеме, которым получилось уничтожить Арагона. То, что Ван Джен способен все еще сражаться и использовать духовную силу на таком уровне, уже заслуживало огромного восхищения, тем не менее перед лицом пятерых атлантов чудо вновь стало ускользать от Саламандр. Зон Гередик не мог не издать вздох сожаления по этому поводу. Видимо, невозмутимость атлантов сыграет ключевую роль в этом матче. Если бы эти ребята решили накинуться на Ванженов всей толпой, то, возможно, у него еще был бы шанс. Однако они начали войну на истощение. Медленно, но верно атланты затягивают Ванженов в пропасть поражения. Скарлетт также смогла понять ситуацию на поле боя. Впрочем, это было очевидно уже и всем зрителям, включая тех, что смотрели прямой эфир. Подумать только, пять воинов с духовной силой б уровня не осмеливались пойти на штурм перед лицом всего лишь одного Ван Джена. Вместо этого они решили победить его тактикой. Без сомнения, это был самый верный способ, превосходный анализ ситуации, превосходные планы его исполнения. Тем не менее, зрители почему-то совсем не испытывали восхищения. Бам! Произошла очередная рокировка. Ван Джену удалось избежать выстрела из энергетического ружья. но он стал мишенью для меча Попил Зага. Ванжен призвал перед ним рунический щит, однако Анда тоже не бездействовал. От его удара Ванжен уже не смог уклониться. Бам! Рунический воин Ван Жена оказался отброшен и впечатан в энергетическую стену. Атланты не стали преследовать, вместо этого под командованием Андалусии они создали руническое образование в форме пяти колец. Булатайн — группа сокрушающих энергетических ружей. «Вох-вох-вох-вох-вох!» В Анжене полетели темно голубые лучи энергии, и избежать их всех было невозможно. Появилось золотое руническое образование. Его физическое изнеможение оказалось намного хуже, чем он предполагал. Короткий перерыв только усилил ощущение усталости. Реакция притупилась, использование духовной силы также протекало значительно медленней, но и времени на уклонение больше не оставалось. Лучи достигли своей цели. «Бабах!» Первый слой стены оказался сломлен, и Ванжена прижала ко второму. После бомбардировки дыхание атлантов участилось, их тактика оказалась успешной. Как только пыль рассеялась, все увидели прижатого к стене рунического воина. Он до сих пор стоял, однако созданный Ван Дженом рунический щит не смог закрыть меха полностью, из-за чего его правая рука оказалась разрушена. Однорукий рунический воин медленным шагом направился к центру площадки, и каждый его шаг эхом разносился по всей арене. Внезапно воцарилась атмосфера уныния. Атланты явно не намерены давать Ван Джену шансов, и если он не сдастся, они будут беспощадны до самого конца. Строгая и сильная команда Посейдона обладает отличной боеспособностью, и в то же время атланты достаточно рассудительны, чтобы четко следовать своему плану. Они готовы убить Ван Джена, если это потребуется. Потому что Атлантида должна стать конечным пунктом Саламандр. Все зрители почувствовали беспомощность, Значит, этот бой все равно, что последний отрезок пути героя. Если бы эти пятеро вышли против Ванжена полного силы и энергии, то неважно, какую стратегию бы они решили использовать, их все равно бы ждало только поражение. Потому что он тот, кто победил Война Оранга, но так... Жаль, очень жаль. Недостаток в общей силе команды все таки сказался на Ван Жене. Откровенно говоря, будь он гражданином какой-нибудь великой державы, состав его команды оказался бы значительно сильнее, и тогда бы никому не было по силам с ним справиться». Произнес Зонт Гиририк. «Будь Ван Джин выходцем из Монораса, Абидана, Аслана, Лиасфинкса, Империи Мрака или Федерации Ледных Облаков, сейчас бы он точно не выглядел так жалко». Рерик, пожалуй, высказал мысли каждого на трибунах. Даже если судить по ролику о нем, никаких дополнительных доказательств силы Ван Джона не требовалось, потому что он столкнулся с почти невыполнимой миссией и закончил ее в одиночку». Как командир отряда, Ван Джен сделал максимум из возможного. После слов Монорастца, Лисинь, Мо Дженни снова ли опустили головы, они знали, что это абсолютная правда. Моджен еще сжал свои кулаки. Он представлял бесчисленных великанов, что хотели помочь Ван Джену, однако в итоге его только и можно что назвать бесполезным. Зрители как внутри арены, так и за ее пределами молчали. Они очень надеялись на Ван Джена. тем не менее в этот момент никто не мог обвинить его в том, что он проиграл. Все прекрасно понимали, что парень старался изо всех сил и до самого конца. Тем временем в Академии Ресу бесчисленных людей по лицам потекли слезы. Слова Зонд Гиририка пронзили и их сердца. Пришедшая в упадок Земля, они слабы. На целой планете и даже в целой Солнечной системе не нашлось никого, кто мог бы оказать Ван Жену поддержку на этом турнире. Единственное, на что их хватило, это болеть за Ван Жена, возлагая на него большие надежды, но он всего лишь один человек. И также может оказаться в состоянии беспомощности. Люди посмотрели на множество сияющих хронических образований, а потом вновь на одиноко бредущего ванжена. Он по-прежнему не собирается сдаваться, даже если впереди его ждет только смерть.